Глава 7. Река в воскресном уборе. Одиван на реке. Благоприятствующие мужчинам обстоятельства отсутствия вкуса у Гарриса. По Файка Джорджа. День в обществе девиц из модной картинки. Магила мистер Томас, том, кому не любы могилы, гробы и черепа. Бешенство Гарриса. Его взгляды на Джорджа, банки и лимонад.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 Представлялось, что это огромный ящик с набросанными в него кое-как цветами всех оттенков, раскинувшимися радужной грудой по всем углам. В ясное воскресенье оно сохраняет этот вид почти целый день, а вверх и вниз по течению стоят за решетками, дожидаясь очереди еще целые ряды лодок. Лодки приближаются и проходят мимо, так что вся залитая солнцем река, дворца вплоть до Хэмптон-корта — из пещерина и обрызгано жёлтым, синим, и оранжевым и белым и красным и розовым. Все обитатели Хемптона и Мауси облекаются в лодочные костюмы, слоняются около шлюза со своими собаками, занимаются флиртом, покуривают, посматривают на лодки. Всё это взятое вместе фуражки и куртки мужчин, красивые оттенки женских платьев, возбуждённые собаки, снующие лодки, белые паруса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 Я, например, люблю, чтобы в моем наряде имелось примесь красного цвета, нового и черного. Как вам известно, волосы у меня золотисто-каштанового оттенка, как мне говорили, не дурного, и темно-красные цвета превосходно к ним идут. Кроме того, я нахожу, что здесь очень уместен цвет на голубой галстук и башмаки из юфти, и красный шелковый платок вокруг пояса. Платок выглядит гораздо фронтоватее, чем кушак».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 Но что с точки зрения части одежды, как orderBy то ни было человеческого существа, за исключением балаганного клоуна, его тошнит от неё. Джош серьёзно надулся, но как говорит Гарис, если он не нуждается в его мнении, почему же он о нём спрашивает? Нас с Гарисом в отношении этой фуфайки смущает опасение, что она привлечёт внимание к нашей лодке.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 Всё время думающий, гораздо больше о своём платье, чем о своей прогулке. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя барышнями. Уж повесерились мы, нечего сказать. Обиры сфуфурились в пух и прах. Всё кружева, дошёлковая материя, ленты, цветы тонкие, башмачки, светлые перчатки. Да только они были одеты не для речного пикника,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 Вид этого безмолвного страдания представлял внушительное зрелище, но меня он вконец расстроил. Я через чур впечатлителен, движения мои стали неровными и причудливыми, и я тем более прискался, чем больше старался этого не делать. Наконец я сложил оружие, я сказал, что сяду на носу. Но согласился, что так будет к лучшему, и мы поменялись местами. Да мы невольно с облегчением вздохнули.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 Он начал грести весёлым, бодрым, размашистым взмахом, осыпавшим всю лодку целым фонтаном брызг и приветшим всё общество в отцепинении. Когда ему случалось катить один из этих туалетов полупинтой воды, он испускал любезный смешок и говорил: "Виноват, извините", и предлагал им свой носовой платок, чтобы обтереться. "А ничего, пустяки".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 Мы только подоткнети поддолы. Мало того, он заставил их это сделать. Он пояснил им, что в этом-то и заключается главная прелесть пикника. Они сказали, что это очень интересно. Теперь, когда я всё это обдумываю, мне приходит на ум: а что если этот молодой человек вовсе не был таким тупоумным, как нам казалось? Что если он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 по пятам запыленных стариков и прочитывать эпитафии. Даже вид кусочка потрескавшейся меди, вправленного в камень, и тот не дает мне того, что я называю истинным счастьем. Я возмущаю почтенных старых панамарей невозмутимостью, которые умею облегчаться перед самыми душераздирающими надписями и недостатком интереса к истории местного помещичьего рода, Так как моё нетерпение выбраться вон оскорбляет их лучшие чувства. В одно золотое утро солнечного дня я стоял, прислонившись к низкой каменной ограде деревянной церкви и курил, и впитывал тихую спокойную радость, разливавшуюся от чарующей мирной картины. Старая серая церковь с её густым плющом и любопытным портиком изнового дерева Белая дорожка, вьющаяся вниз с холма между двух рядов высоких вязов, выглядывающие из-за аккуратных изгородей крытой соломой хижины, серебряная река Влашбини, трясистые холмы вдали. Очаровательный был вид, нечто идиллическое, поэтичное. Он вдохновлял меня. Я почувствовал себя великодушным и добрым.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 выкрикивающим: "Ладно, сэр, ладно, иду, иду. Всё в порядке, сэр, потерпите". Я поднял голову и увидел, что ко мне через кладбище ковыляет лысый старик с большой связкой ключей, позвякивающих на каждом шагу. Я с молчаливым достоинством сделал ему знак удалиться, но он продолжал приближаться, вереща на ходу. "Иду, сэр, иду". крамаю вид немножко нет уж прежней лихости сюда, сер. Ступайте прочь, несчастный старик, сказал я. Я спешил как мог, сер, отвечал он. Моей хозяйке только сию минуту вас увидала. Ступайте за мной, сер. Ступайте прочь, повторил я. Оставьте меня, не то я переберусь через стену и убью вас. Он отеропел, Разве вы не хотите посмотреть могилы, спросил он. Нет, возразил я. Не хочу. Я хочу оставаться здесь, прислонившись к этой старой, выветренной стене. Вступайте прочь и не беспокойте меня. Я битком набит прекрасными, высокими мыслями и хочу так и остаться, потому что это даёт мне приятное и праведное чувство.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 с барьерьефом на плите в виде кофейника и 6-дюймовой дорожкой вокруг из лучшего белого камня, за который заплачены фунты и фунты. Когда мне нужны макилы, вот куда я иду веселиться. Мне не нужны чужие могилы. Когда вас собаво похоронит, я приду взглянуть на вас. Вот всё, что я могу для вас сделать. Он залился слезами.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 И тогда он пустил в ход последний свой косарь. Он придвинулся поближе и хрипло прошептал: "У меня внизу, в склепе, парочка черепов. Придите посмотреть их. Ну, хотя бы пойдёте посмотреть черепа. Вы человек молодой, разезжаете для своего удовольствия, вам же хочется чуточку повеселиться. Идите же посмотрите черепа".